Глава одиннадцатая. Арсентий Караваев. Таня зарывалась в постель и думала, что ей станет легче. Но под одеялом вместо темноты и сна были переулок, из которого ее только что вывела женщина, человек в шубе, клочок тротуара, вой и судорожно растопыренные на лице пальцы. Таня сбросила с головы одеяла. Жизнь улицы казалась ей притаившейся, готовой ударить в окна, в дверь, ворваться в коморку и подхватить ее. Вот она, вот! Ей даже слышались топот, стук в дверь и крики. — Нам Завьялову! Здесь Завьялова! Она вскакивала, трогала уши и, убедившись, что в темной тишине слышны только удары маятника на кухне, да стук ее сердца, поджимала ноги и натягивала одеяло. А под одеялом ее опять ждали мысли о том, что она хочет заснуть, а облитый ею человек, может быть, все еще корчится, не может понять, за что его наказали, скрипит зубами. Ей слышался его вой. И она то корила себя за то, что не пошла к женщине в серой шале, то упрекала эту женщину. Но зачем она увела ее? Что ей надо было? Сон сковал Таню за полночь, но едва раздались первые заводские гудки, к ней с лампочкой вошла хозяйка, ужаснулась ее виду, сказала, — Да игралась? Во! А все не слушалась, не верила. Вставая, то опоздаешь, кипяток готов. Хлеб ватой перекатывался во рту. В чае и сахаре была горечь. Таня с усилием опорожнила чашку, знакомой дорогой заспешила к фабрике и все доказывала себе, что раз она не может помочь изувеченному ею человеку, то не надо и думать о нем. что тут виновата если говорит правду не она а шевардин он лисица обманщик его надо притянуть к ответу таня шепотом доказывала кому то почему виноват шевардин как все это сложилось и неожиданно заметила что идет по переулку где вчера облила кислотой человека это испугало ее Но она кинулась не назад, а к забору на то место, у которого все случилось, посмотрела на горку снега у тумбы, куда уронила пузырек, и пошла к убиравшему мостовую дворнику. Тот объяснил ей, куда увезли изуродованного человека. И таня устремилась к площади в аптеку. А через час, когда фабрика уже работала, топталась в передней больнице. и упрашивала уборщиц показать ей доставленного ночью человека. Уборщицы советовали ей прийти позже, но она стояла на своем. Проходившая, седая, одетая во всем белая старуха, выслушала ее и в конце коридора сдала ее на руки сиделке. Покажи ей того, что из аптеки привезли. Забинтован весь. Караваев по фамилии. Сиделка оглядела Таню. — Это ты его этак-то? Таня встрепенулась? А зачем она идет? Что она скажет? Но притвориться смогла. Что ты? Нет, нет. Родственница? Дальняя? Сиделка распахнула дверь и указала на койки. — Ну, иди на носках, да не тревожь мне больных. Койки стояли двумя рядами. Многие больные спали, натянув на головы одеяла, Иные мучились без сна и уныло вскидывали на Таню глаза. Она осмотрела койки и вернулась к сиделке. — Не найду я его. — А носом не учуешь? Съязвила та и подвела ее к одной из коек. — Вот он, красавчик, любуйся. На койке зашевелился человек, в толстом слое ваты и марли, и хрипло спросил, кто тут. Место, откуда раздался голос, дрогнуло и вскинулось с подушки. Вместо головы и шеи у человека торчал огромный, замотанный бинтами жгут ваты. Только уши, как рыжики из снега, олели, да против рта и носа зияли черные глубокие дыры, проложенные вощанкой. Сиделка наклонилась к человеку и протараторила. — Пришла тут к вам одна, а девка или баба сама скажет. Кто пришел? Федоровна, прохрипела из-под ваты. Нет, это я, я, заторопилась Таня. Кто вы? Не вижу я. Я, Завьялова Таня. Арсентий Караваев порывисто качнул жгутом ваты и марли. Таня почудилась, что сейчас начнется самое страшное, и она быстро добавила. — Я видела, как вас в переулке. — Ну и что же? Звуки из белой марли шли с надрывом. Арсентий надорвал вчера голос. — Пришла вот к вам, — шепнула Таня. — Зачем это? Поглядеть, что ли? Голос из ваты казался тане, пропитанным ненавистью, и она с трудом владела собой. Более того, ей меречилось, будто Арсентий знает, что облила его именно она, но умышленно не говорит об этом и ждет, когда она сама признается в этом. Ей представлялось, будто стоит она перед человеком, у которого есть голос. Но нет головы, и все же он без головы как-то чем-то видит ее, следит за нею, ждет ее ответа, и готовится выхрипнуть слова, после которых ее схватят, уведут и запрут в тюрьме. Она ринулась глазами к выходу, но тронуться с места не смогла. Арсентий поднял ватную голову и начал собирать груди одеяла. Из-под одеяла показались ноги в синих носках. Он опустил их на пол, намереваясь попасть в туфли, и промахнулся. Таня схватила туфельку и надела ему на ногу. Это как бы обожгло Арсентия. Он подвернул под койку ноги и заворчал. — Это не вы кричали вчера в аптеке, что меня какая-то дура приняла за другого? Тане почудилась женщина в серой шале. Она крепче сжала руки и отозвалась. — Нет, я в аптеке не была. Арсентий тряхнул местом, которое должно было быть головой, ударил по колену рукой и прохрипел: Виноватый невредим, а я иди в слепцы. — Как в слепцы? — подалась к нему Таня. — Совсем? А как же еще? Таню будто ударил кто. Ноги ее подломились. Она уткнулась в колени Арсентия и заголосила. — Да как же это? Да господи! Да за что же? Арсентий отстранил ее голову, с ногами влез на койку и прижался к стене и захрипел. — Вот еще! У меня от ваших слез глаза не вырастут. Сзади подбежала сиделка, Поставила Таню на ноги и сердито повлекла ее к выходу. Обещала тихо, а сама нака. на Нажалуются больные, а я отдувайся за твои штуки. — Да я не знала, что слепой он, — задыхалась Таня. — Кабы я знала, я бы... Не пришла бы, значит. Невелика беда, он тебе тоже не больно обрадовался. Из-за двери на Таню кинулся ветер. и стал слизывать с ее лица слезы. Предвесеннее солнце ослепило ее. Она терла глаза, с трудом передвигала ноги, озиралась и поворачивалась к больнице лицом. Человек с комом ваты вместо головы, казалось, бежал за нею, и черной дырой хрипел, что это она, она, она лишила его глаз, она.